Глава 9. 867 год. 28 сентября. Константинополь. Вот ведь неугомонный стервец, мрачно произнёс Вардан. Василий, без всяких подсказок догадался Фотий, что он на этот раз учудил. «Дом Сарантопехас объявил о создании Леджио Примас Хеллас, уже официально. И у них есть тысяча комплектов единообразного снаряжения. Кольчуга, шлем, щит, меч, копье и эти, как их, легкие дротики». «Спики?» «Да. Ну и пилумы». «Василий поставил». «А кто еще мог это сделать?» Удивлённо выгнул бровь Вардан. И как у него так получается, что доспехи все выходят один к одному? Сказывают, что он использует ремесленные приёмы старой империи. А мы их не можем использовать. Вот ты, например, на каком-нибудь монастырском подворье не можешь развернуть выделку тех же кольчуг. Не хочу даже пытаться, покачал головой Фотий. Мои лазутчики рассказывали мне о том, как дела устроены у Василия. Я признаться, мало что понял из их слов. У него голова просто иначе работает. Тык, переманить его людей. В чём проблема-то? Хотел я Матвея Кудяра переманить. Его ведь Василий от дел отстранил. Дескать, что-то обиды ему учинил, взятки брал, да делами не занимался а ведь он стоял за всеми теми цехами, что сейчас трудится. «Ну, и в чем загвоздка?» «Пьет он, а сына и иные родичи присматривают. Моего человека легко вычислили, а после третьего визита он пропал. Видимо, прибили». «Так нового пошли». «Посылал, вроде как духовника». Хотел сманивать в паломничество на замаливание грехов в самый Иерусалим. Но не пускают родичи. Сказывают, совсем дурной стал. Опасно де, на людей кидается. Раскусили? Видно так. А к другим знающим я пока подхода не нашел. Они после этой попытки с Матвеем очень насторожены. И что будем делать с этим новым легионом? А что, он правда легион? Собрать 1000 людей, доснарядить их доспехами и оружием не значит получить легион. Пока это просто сброд. Но этот сброд ходил с Василием в Александрию и Иерусалим, и он выставил им не только оружие с доспехами, но и инструкторов. Да. Так он называет людей, которые станут заниматься подготовкой воинов. «Плохо», — после небольшой паузы произнес Фотий. «Плохо», — удивленно переспросил Вардан. «Это полный!» И разразился весьма цветастой матерной тирадой. «Ты хоть понимаешь, что этот легион станет доминирующей военной силой империи? Кто с ним совладать сможет?» А значит, что сквернут нас, и меня, и тебя. Или ты думаешь, отсидеться? Не выйдет. Или надеешься на то, что этот стервец не узнает, кто стоял за последним покушением? Так он уже знает, напрягся Фоти. Я подстраховался на случай, если ты предашь. Я умру. И человек с письмом окажется у Василия. Понял. Свергнут меня, и опять-таки он всё узнает. Жесток и ты, недовольно поджав губы, произнёс Фотий. А ты дурак. Ты зачем этот цирк устроил? Наёмники не знали, кто их нанял. Зная Василия, он бы мог отправить своих людей с подставными заложниками и выйти над тебя. Не подумал об этом, старый пень. Если бы я спас его жену с детьми, то... Ладно, перебил его Вардан. Я сказал, ты услышал. Мы теперь в одной лодке. Захочешь предать, уйдешь со мной. В письме я все рассказал и указал не только на тебя, но и многих твоих подельников. Так что считай, это смертный приговор и им. И теперь уже ты думай, что делать, чтобы избежать моего падения. Пойти, что ли, на покаяние сходить, философски спросил Фотий. К нему: "Ну, иди, сходи". Слышал я, что он был в ярости, когда узнал, что покушались не на него, а на его жену с детьми. И что же делать? Глупостей больше не совершать. Для начала. Э, так, думать, как мне на престоле усидеть. А, что думать-то? Свой легион надо поднимать. Обратиться к Василию, да закупить у него всё снаряжение и этих, хмм, как их, инструкторов нанять. Лучше два легиона, чтобы превосходство силы было за нами. Да и польза эта для империи великая. Три легиона. Если в одном месте поставить, то кто против нас? Даже Василий не рискнет с ними сражаться один на один. Вардан внимательно посмотрел на Фотия и тяжело вздохнул. Легко сказать, сложнее делать. К 867 году В Византии военная система носила явно выраженный территориальный характер и опиралась на фемы, считая военные округа, где на поселениях проживали военно обязанные люди. Как и положено при такой организации дела, эти самые военно обязанные не имели ни малейшего желания воевать, за исключением отдельных отщепенцев. И не только воевать, но и служить» поэтому относились ко всему этому спустя рукава. Снаряжения доброго у них не было в силу малости наделов. Уходить далеко от них они не желали, опасаясь разорения, ну и так далее. Из-за чего Василев смог собрать большое войско, но оно напоминало бы собой персидское, времен греко-персидских войн, то есть являлось стадом легко вооруженной пехоты, не знающий строя и приемов боя, да и разбегающийся во все четыре стороны при любой возможности. Отчего в поле воевать фемное ополчение теоретически могло, но вот побеждать... Ни моральки, ни боевого духа, ни навыков, ни снаряжения. Считай орда-крестьян с вилами. Конечно, в Византии имелись и другие войска, но они относились либо к личным дружинам аристократов, либо к наёмникам. И там было всё: и отряды более-менее снаряжённых тяжёлых пехотинцев с большими щитами, доспехами и копьями, и отряды лучников, и отряды фасадников, в том числе тяжело вооружённые, и так далее. Считай, было всё, но по чуть-чуть. И именно собирая в кулак эти отряды по феодальной системе, представители македонской династии в 9-11 веках сумеют добиться военного успеха в византии на всех направлениях. Это и возвращение Болгарии в лоно империи с 986 по 1018 год, и возвращение части старых земель в Малой Азии и за Кавказия в то же самое время и прочее. Но столкнувшись с новой волной завоевателей, турок сельджуков, обновлённая византийская армия не справилась. Ведь вся эта масса феодальных дружин, собранных в кулак, была немногочисленна и опиралась на толпы временного ополчения, из-за чего каждый поход был серьёзным испытанием для бюджета и вообще событием весьма непростым. Проблема Вардана была комплексной. Дом Саранта-Пехас решил эту проблему по-своему, собрав к Александрийскому походу Василию крупный кулак наемников-греков. Он закалил и сплотил их в походе, и теперь занимался их переформированием, сохраняя, впрочем, статус наемников, то есть людей, которые за свою службу получали плату, ну, или зарплату, если хотите. И Саранта-Пехас могли себе позволить платить потому что получали в свои руки важнейший торговый узел региона Александрию. Там и зерна масса, и просто бойкая торговля. У Вардана Александрии не было. Да, формально она была в составе империи, но под рукой другого дома. И с ними у него имелись очень натянутые отношения. И для финансирования двух легионов у него попросту не было денег в всяком случае на регулярной основе, если всё оставлять как есть. А зачем оставлять, удивился Фотий? Ты и все внутренние фемы переведи на повинности доли и урожая, этого вполне хватит для того, чтобы содержать несколько легионов и даже сверх того сформировать отряды конницы, подражая Василию. А нужно ли это? Он в военном деле смыслит. Если делает, значит, и не просто так. Хммм, задумался Вардан. И они с Фотием засели за конкретными прикладными расчетами. Слова словами, но нужно было понять, сколько ресурсов они действительно смогут получать с этого фемного ополчения и на что реально этого всего хватит. В то же самое время в Новом Риме разворачивалось довольно интересное событие. На ярмарку прибыли купцы из державы Тан, до которых дошли известия о западной бумаге и западном фарфоре. Вот и прошли они с купцами от великого шёлкового пути на север ради любопытства. Когда Ярослав об этом узнал, то удивился безмерно и пригласил их к себе сразу, как узнал. Благо, что среди женщин-рабынь в Александрии нашлось две представительницы народа хань, через которых наш герой и собирался беседовать. Купцы понимали, что их сразу возьмут в оборот, если узнают, откуда они. Поэтому они сначала с хазарами проехали до Ладоги, оттуда в Упсалус ходили. И уже через этот северный город со скандинавскими купцами отправились в новую Трою и далее в новый Рим. Так что им удалось многое посмотреть и ещё больше послушать. В результате эти купцы успели насмотреться на типовые маленькие крепости, сооружионные по принципу башни пагоды, и этот силуэт не узнать было просто невозможно. Да и на джонки русские поплялились с крайним удивлённым видом, обнаружив их в порту Нова Варима и Новой Трои. Да и вообще, набрались впечатлений полный рот. Что вас привело столь далеко от дома? поинтересовался Ярослав после завершения приветственного ритуала и вручения даров. А танские купцы их вручили. И вообще они больше напоминали послов, чем купцов. До нас дошли слухи, что на далёком западе появились мастера, которые делают фарфор и бумагу лучше, чем в нашей державе, осторожно произнёс глава делегации. Дождался перевода и продолжил. И посетив вас, мне показалось, что в ваших землях есть подданные нашего повелителя, И что вас навело на эти мысли? И они рассказали, много рассказали. Оказалось, что Ярослав воли не волей удивительно много перенял у китайской цивилизации, из-за чего его Русь напоминала своего рода синкретическое смешение латинской, греческой и китайской культур. Боюсь, что подданных вашего повелителя в моих землях нет. Исключая вас, разумеется. «Но столько совпадений!» — удивился глава делегации. «Вы правильно обратили на них внимание. Все дело в том, что я сам в юные годы бывал в ваших землях, путешествовал и даже уделил время беседами с людьми, что помогли мне прочесть книгу «Бесед и суждений». «О-о-о!» Это многое объясняет, склонился купец в весьма вежливом поклоне. На моей родине будет приятно удивлены тем, что даже так далеко за её пределами встречаются почитатели конфуци. Вы собираетесь вернуться домой тем же путём, что и прибыли? Другой нам неведом. Мой друг, кивнул Ярославна Бьорна собирается на будущий год отправиться в ваши земли на своём корабле и если вы пожелаете, он возьмёт вас с собой. Разве между нашими землями можно пройти на корабле? удивился китайский купец. Конечно, можно, улыбнулся Ярослав. Спустя минут 10 доставили большую карту мира, составленную нашим героем на глазок. Карту которая была натянута на шар. Большой шар, размером с человека. Много где хватало белых пятен, либо заполнять их было пока нечем. Наш герой попросту многого не помнил, да и уточнять береговую линию тоже следовало. Однако в общем и целом глобус получился достаточно реалистичным. А почему он шар? Удивился купец потому что такова форма планеты, на которой мы живём. Если быть точным, то её форма не шар, но к нему она приближена. Вы в этом уверены? несколько ошарашенно спросил купец. В юные годы я много путешествовал и в этом полностью убедился. Поэтому да, без всяких сомнений. Если вам будет интересно, То мы сможем обсудить многие вопросы. Но сейчас обратите внимание на карту. Мы находимся вот тут. Держава Тан вот тут. Как вы видите, нас разделяет целый материк, по которому приходится идти купцам долгие месяцы. Великий шёлковый путь. Именно. Мой друг Бьёрнн Несколько лет назад смог достигнуть на своих кораблях вот этих земель. Ткнул Ярослав в западное побережье Индии. Да, у него были не те славные корабли, на которых путешествовал я. Но он справился. И сейчас мы сумели построить корабль, который сможет обогнуть Африку, ткнул в неё государь. Индию, Инду Китай и выйти к берегам державы Тан а потом вернуться домой. Это огромное расстояние. Огромное, но на корабле оно будет пройдено быстрее, чем верблюд проходит по великому шёлковому пути. И что очень важно, корабль сможет везти полезного груза вне всякого сомнения намного больше, чем несколько караванов. Только если он сможет достигнуть берегов столь удалённых сможет, кивнул Ярослав. Я хочу установить с вашей родиной торговые отношения. И моя, и ваша выгода в том очевидна. Великий шёлковый путь проходит не один караван, идущий насквозь. Это множество караванов, которые друг у друга перекупают товары, из-за чего цена их возрастает пропорционально уменьшению прибыли производителя. От такой торговли Выигрывают только посредники. Если же их устранить, то вы сможете отпускать товары дороже, а мы их покупать дешевле. А главное больше. Намного больше. «Вы предлагаете нам отказаться от великого шелкового пути?» «Зачем?» – удивился Ярослав. «Я предлагаю открыть еще один шелковый путь. Водный» и увеличить объём торговли между нашими державами. К огромному сожалению, я не могу принимать подобные решения, уклончиво ответил глава делегации, явно замявшись. Поэтому я хочу для начала отправить один корабль, чтобы поговорить. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы помогли нам выбрать товары которые бы оказались востребованы в ваших землях, а также товары, которыми можно было бы поклониться вашему правителю и помогли нашим людям немного подучить ваш язык. Не бесплатно, конечно. Постараюсь быть вам полезен, с мягкой вежливой улыбкой произнёс глава купеческой делегации. Ярослав же смотрел на него и гадал, в чём он его обманывает. Или в чём собирается обдурить? Слишком всё гладко выходило, слишком ладно. Впрочем, на дворе была ярмарка, и сильно отвлекаться на этих танских купцов не стоило. Получится торговля с ними хорошо, нет, и леше с ними. Да и по поводу Бьорна государь не переживал. Он давно собирался сломать себе шею в далеких путешествиях. Так почему бы не дать ему шанс? Особенно если удастся в случае успеха поиметь с этого проекта хорошую выгоду. Ярмарка же от года к году становилась все более интересной и упорядоченной. Да, нормальные торговые ряды, чтобы вместить всех желающих в крытые помещения, которым не страшен дождь и прочие пакости, государь пока построить не мог. Пока не мог. Но вот облагородить территорию сумел. Как и подготовить на каждый день ярмарки, свои увеселения, соревнование и так далее. В результате шоу собирало не как не меньше людей, чем торговля. Со всей округи, по опыту предыдущих лет. Музыка, балаганный театр, какие-то зачатки современного цирка: скачки, гонки на колесницах, борьба, стрельба и многое другое. Зрелище шло одним сплошным потоком, волной. И танские купцы, жадно впившись глазами в происходящее, наблюдали, стараясь запомнить всё-всё-всё. Да и лотерею по типу кена который каждый год проводил Ярослав, они узнали. В их державе она была распространена уже очень далеко не одно столетие. Поглядывая за ними, тихо шепнул государь на ухо Трюгви, своему бессменному собисту. Уже мутные они какие-то. Думаешь, не купцы? Убеждён так купцы тоже с аглидатой ими трудятся. Но они прежде всего купцы, а эти прежде всего с аглидатой. Сказывают, что товары все распродали, но наши друзья среди хазар видели их, и они к ним уже прибыли без товаров, видимо, распродали слишком давно, и живут на монетах, что везут с собой, арабских монетах. Думаешь, что не из державы та они прибыли? Кто знает, может и оттуда. Но это явно не купцы. Надо бёрно предупредить. Надо, кивнул Ярослав. Но осторожно, чтобы он их за борт не выбросил во время морского перехода, от греха подальше. Они ему нужны, повел бровью Трюгв. Мы даже не знаем, кому они служат. А взять да поспоршать с пристрастием ты и не велишь. Мы предложили им интересную сделку. Новый шелковый путь по воде. Уверен, что они за это предложение зацепятся. И неважно, кому они служат. Их правителю или кому-то в провинции. Пусть даже мятежникам. Получить второй шелковый путь, по которому можно будет возить больше товаров с преимуществом к выгоде, Слишком соблазнительная вещь, чтобы от нее отказываться. А не повезут ли они по ней товары сами? Ты сказывал, что у них есть большие корабли, на которых они даже до Африки не доходят. Нет, не думаю. Пришли же к тебе, они должны были. Сам же говорил, что они обычно сидят дома и за пределы своей страны носа не суют. А, тут взяли и пришли. Пришли, кивнул Ярослав и задумался. Да, вся эта авантюра с ханьцами была рискованной, но он в ней мог выиграть массу всего интересного. Сами китайцы, конечно, могли бы пойти морем до Европы, теоретически. Но без карты, по одному лишь наитию это сделать не так просто. Тем более, если плыть против течений из Китая к Африке и далее наверх вдоль западного побережья чёрного континента. О том, какой маршрут планировался для Бьорна, они не знали. Так что государь был готов попробовать и рискнуть. Хотя, конечно, поначалу он планировал отправить своего морячка к берегам Нового света чтобы привезтят туда фасоль и индейку но это не к спеху успеется ещё